4. Дом с первой же минуты вызвал у Земцова чувство пустоты и настороженности. Он устал. К тому же после долгого перелета вновь дало знать о себе ранение. Кружилась голова, участки регенерированной кожи и имплантированных в ходе нескольких операций суставов казались чужими, инородными. Колено гнулось с трудом, почему-то очень хотелось вымыться соскрести с себя несуществующую грязь. Гулкая, вязкая тишина окружила Андрея. Прислушиваясь к ощущениям, он вдруг поймал себя на мысли, что не привык быть один. Одиночество на войне означало смерть близких людей, несостоятельность окружающих тебя боевых систем, и оттого гулкая тишина комнат вызвала приступ подсознательной тревоги, какой-то непонятной, жутковатой оторопи, словно кругом все действительно вымерло, и он остался совершенно один. Натали? Имплант в правой височной области судорожно моргнул индикатором, но ответом послужила лишь тишина. Он сел в кресло, осматривая гостиную. Шикарная меблировка не вызвала у него ровным счетом никаких эмоций. Единственное, что привлекло пристальное внимание Андрея был терминал домашней кибернетической системы. «Управляется голосом», — вспомнил он. «Система!» — обратился Земцов к невидимым глазу датчикам, которые, как он понимал, присутствовали в любом помещении и могли воспринимать даже шепот. Андрей не ошибся предположив, что образец его голоса заранее записан на хранителях информации. Высокотехнологичная система отреагировала мгновенно. «К вашим услугам, хозяин!» Голос домашней кибернетической сети покоробил капитана. В нем отчетливо слышались сухие, едва ли не скрежещущие металлические нотки, словно те, кто записывал аудиоряд, старались подчеркнуть. «С тобой разговаривает машина, бездушный, но исполнительный агрегат». Для Андрея это прозвучало как издевка. Внезапная тоска, смешанная с горечью, укусила саднищей болью. «Выключи аудиоряд. Команды будут транслироваться через прямое соединение». Незримые устройства воспроизведения мгновенно смолкли. Но искра импланта тщетно взмаргивала индикатором порта удаленного доступа. На информационном экране, расположенного в гостиной терминала, появилась скупая надпись. Прямой нейросенсорный контакт невозможен. Отсутствует адекватное программное обеспечение. Ощущение тоскливого одиночества стало лишь сильнее. Война. Во всем виновата война. Огрызнулся мысленный голос. Слишком долго я пробыл среди кибернетических механизмов, одухотворяя их наравне с людьми, измеряя действиями киберсистем души их создателей. Тоска никуда не делась, лишь стала глуше. Здравый смысл тонул в ней. Сознание, будто издеваясь, выталкивало из памяти фрагменты боев, подставляя на место Натали этот бездушный, дребезжащим металлом голос. — К вашим услугам, хозяин. Ракетные комплексы перезаряжены. Вы изволите выбрать цель? — Чушь. Бред. Я одичал на войне в буквальном смысле. Шарахаюсь от людей и жду чего-то сверхъестественного от машин. — Давай, приходи в себя, капитан. Ты дома, ты богат, ты выжил. Мысли, эмоции, все смешивалось, незаметно перетекая из одной крайности в другую. Ощущение глобальной пустоты не отпускало, оно становилось лишь реще, острее. Я разучился жить вне нейросенсорного контакта? Мне нечем заполнить пустоту в душе? Андрей откровенно не понимал, что же делать дальше, как жить? Чем занять себя, в конце концов? Он встал, прошелся по дому, заглядывая в многочисленные комнаты, расположенные на двух этажах. Потом вышел в сад, вдохнул вечерний воздух. Вспоминались запахи десятков иных планет, где к ароматам растительности примешивались иные флюиды. Ноздри Земцова трепетали. Он инстинктивно прикрыл глаза в болезненном наваждении, Вот, сейчас зашипит пневматикой открывающая аппарель, и на него пахнет оружейной смазкой, едкими, быстро рассеивающимися запахами технических жидкостей. Затем за спиной послышится звук работающих сервоприводов, ощутимо дрогнет земля, и в сознание ворвется ее голос. «Я готова, Андрей. Натали». «Почему ты предала меня в последнем бою? Отчего не позволила отработать механизмом спасательной катапульты? Почему ждала, пока я истеку кровью?» На самом деле он знал ответ. Это был последний бой. Она не хотела расставаться с ним. Но разве это оправдывало ее поступок? навечно остаться вдвоем, сохранить его душу и разум в искусственных нейросетях. Вот что пыталась совершить Натали, спасавшая его в куда более критических ситуациях. Андрей отчетливо понимал, если она смогла восстановить вторичные цепи управления, значит в ее силах было катапультировать ложемент. Душа болела, изнывала, но слово «предательство» никак не приживалось в рассудке. «Я сам виноват в случившемся. Если бы, как положено, в срок подвергал нейрочипы частичной стерилизации, то…» «То у тебя не было бы Натали, не дожил бы ты до этого вечера, не дышал бы сейчас воздухом родной планеты». Твой обгоревший бронескафандр уже лет десять как врастал бы в землю среди руин какого-нибудь безымянного мира. Земцов открыл глаза. Ему было невыносимо трудно, но простить Натали он не мог, как не мог с непринужденной легкостью принять новый мир, отрешиться от войны, которая продолжала жить в рассудке. Он вернулся в дом, бессмысленно хлопнув тонкой прозрачной дверью, ведущей в сад. «Система! К вашим услугам, хозяин!» Он знал лишь одно верное средство от тоски. «Если не можешь справиться с собой, не находишь мира в душе, работай. Работай, чтобы забыться. Отодвинь глобальные проблемы. Заполни рассудок сию секундными задачами». Всю доступную информацию по деятельности корпорации «Новый век» на терминал моего кабинета. Поднимаясь по лестнице, распорядился Земцов. Далее. Полный финансовый отчет по состоянию банковского счета за последние пять лет. И кофе. Что-нибудь еще, хозяин? Бездушное подобострастие голоса бесило Андрея. Нет. Возможно, он действительно спятил. Кто-то другой в его ситуации быстро нашел бы способ абстрагироваться от проблем. «Ты выжил, ты богат, независим, ты победил. Что еще нужно? Иди к людям, к тем, за кого ты воевал. Напейся, в конце концов. Вкуси всего, о чем успел позабыть среди тяжких кровавых будней». Андрей вздрогнул. От промелькнувших мыслей стало мутно в душе, он испытал отвращение, представив себя пьяным. Война выработала в нем иные инстинкты. Необходимость ежедневного нейросенсорного контакта с киберсистемами в корне изменила образ мышления. Задумавшись, земцов понял. Отравлять мозг, пусть даже самыми дорогими, изысканными напитками, Он просто не сможет. Нужно было выжить и вернуться, чтобы понять, насколько сильно он изменился, словно его сознание теперь зиждилось на совершенно чуждом для обыкновенного человека базисе. То, что помогало выжить в сотнях боев, вдруг обернулось ощущением собственной ненормальности. Так не должно быть. Я часть. Этого мира! Я воевал за него. Земцов понимал, что лжет себе. Оказывается, его разум приобрел свойство запоминать мельчайшие детали происходящего вокруг. Рассудок не мог выйти из привычного ритма миллисекунд. Он оценивал окружающее на уровне подсознания, фотографически запоминал увиденное, а затем анализировал полученную информацию, выстраивая четкую картину послевоенной действительности, где выросло не одно и не два поколения людей, не ведавших войны с иной психологией, другим мировоззрением, для кого он — человек из прошлого, обломок войны. Такой же чуждый, непонятный, жутковатый, как установленный на постаменте, снабженный поясняющими табличками, выгоревший дотла, остов серф-машины. Понимание пришло как вспышка, но Андрей не противился, лишь все острее чувствовал, ему как воздуха не хватает второй составляющей, его кибернетической системы как будто он потерял половину себя. «Наверное, случай нередкий», — подумалось ему. «Наверняка психологи смогут поставить мне какой-то диагноз». От такой мысли опять стало тоскливо на душе. «Займись, наконец, делом», — огрызнулось в ответ подсознание. Приближалась полночь, когда он завершил анализ доступной информации. Рассудок продолжал работать как в бою. Он фиксировал факты, делал выводы, выстраивал цепочки причин и следствий. Оказывается, столкновения с сервомеханизмами Альянса научили его не только обработке данных на тактовой частоте боевых сопроцессоров, но и психологии. Ведь каждый бой являлся моральным поединком с вражеским пилотом. Или того хуже, сохранившейся на носителях одиночки матрицей давно погибшего человека. Для себя Андрей сделал один вывод. Мотивация человеческих поступков одинакова, что на войне, что в мирной жизни, но сами действия несут различную степень остроты и свободы. Все оставалось на своих местах. И честь, и совесть, и трусость с ненавистью, подлость и благородство. Но там, среди техногенного противостояния, где жизнь постоянно висит на волоске, человек раскрывается, словно обжигающее дуновение близкой смерти срывает с него тонкий, обманчивый слой мимикрирующего состава хамелеон. В мирной жизни иначе. Здесь истинные чувства упрятаны глубоко, они сильны, но скованы. Каждый приспосабливается по-своему, ищет лазейки, блуждая в полутонах, стремясь к потаенным целям, не открывая своей сущности, либо, не выдержав, погружается в суету будней, скользя по пути наименьшего сопротивления. «Обычные люди». Обычная жизнь, которой его лишила война. «Не суди и не судим будешь», — промелькнула мысль. Но как же мне поступить? В данный момент Андрей думал не о людях вообще и даже не о населении Элио в частности. Его мысли были направлены на руководство управляющей компании, где два десятилетия крутились заработанные его кровью деньги. Мирная жизнь, конечно же, он не смог остановиться на общедоступных фактах. С его знанием киберсистем, интуитивной привычкой к контакту с ними было наивно полагать, что Земцов не копнет глубже, выходя за границы дозволенного вглубь корпоративной сети, где хранились данные иного толка, не всегда соответствующие, а чаще противоречащие официальной статистике. Оказывается, на войне можно зарабатывать, причем неплохо. Сфера строительной деятельности являлась лишь удобной маскировкой, своеобразной крышей, под сенью которой процветал иной бизнес. Андрей достаточно глубоко вник в него, чтобы соотнести теневую деятельность нового века с недавними жесткими постановлениями президента Элио и сделать единственный вывод, до которого, вероятно, еще не доперли аналитики криминально-коммерческой структуры. Их дни сочтены. Новые законы, призванные обуздать дикий бизнес, проросший на кровавой ниве войны, показались Земцову справедливыми. Он не сомневался и в дееспособности существующей власти. Антона Эдуардовича Вербицкого, своего ровесника, бывшего адмирала флота, а ныне президента Элио, он знал лично и уважал, как порядочного, честного человека. «Вербицкий церемоница не станет», — подумал Земцов, устало прикрыв глаза. Новый век явно взорвался, надеясь на продолжение хаоса. Значит, активы строительной фирмы вскоре будут арестованы, как и руководство, если те не успеют вывести капиталы и скрыться в неизвестном направлении. Деньги. Непривычное слово. Вот и первая нотка мирного эгоизма, змейкой вкралась в рассудок. «Нужно срочно, не теряя ни минуты, переводить личный капитал на счет в Центральном банке Элио. Он не собирался продолжать войну. Государство само справится с поставленными задачами, без его помощи и участия. Тут с собой бы разобраться», — мысленно вздохнул Земцов. Открыв глаза, он взглянул на часы. Было уже далеко за полночь, офис Нового века — откроется в 9. Андрей представил себе лицо Эбрахама, а рядом воображение нарисовало еще несколько серых, безликих пока фигур, которые сделают все возможное, чтобы не дать ему совершить перевод средств. Хватит ли у него выдержки для морального противостояния? Вряд ли. Сорвусь. Он мгновенно представил себе эту сцену, несколько часов скользких, изнурительных переговоров, затем, осознав их бесполезность, будет, обязательно будет попытка силового давления. Они привыкли брать на испуг. В конечном итоге 4 миллиона для этих людей достаточно веский повод, чтобы вообще убрать неожиданно вернувшегося живым офицера. Земцов ничего не мог поделать с собой. Внутреннее наитие легко рисовало ткань вероятностей. Он видел, как к нему подступают те самые мускулистые парни, что накануне безразлично растекали толпу в залах космического порта. Мускулы Андрея рефлекторно расслабились, словно все уже происходило наяву. Во рту внезапно появился знакомый привкус — А ведь на нем не будет спасительного скафандра со встроенной системой метаболической коррекции. Никто не остановит его, нивелировав всплеск эмоций. Вряд ли они настолько проворны, чтобы успеть вырубить его. Скорее произойдет наоборот. Он сгоряча положит этих парней. Фантомный запах крови щекотал ноздри. «Нет, так не пойдет». Я же просто убью их и сам превращусь в изгоя. Думалось ли, что возвращение станет таким трудным? Конечно, нет. Земцов вообще мало задумывался о том, что станет с ним, когда закончится война. Это мифическая грань, за которой внезапно оборвется нескончаемая верница боев, казалось недостижимой, как горизонт, сколько ни иди к нему, а он все дальше. Он снова вышел в сад, вдохнул прохладный предрассветный воздух, чувствуя, что не принадлежит раскинувшемуся вокруг миру. Парадокс. Ведь он родился, вырастут, отсюда ушел на войну, так почему бы ему не вернуться? Вновь стать обычным, рядовым гражданином планеты, которую защищал. Кому-то мысли Земцова, его внезапный моральный надлом, могут показаться надуманными, неестественными, а проблемы, притянутыми за уши, но такой наблюдатель окажется неправ. Следует понять, что на самом деле скрывается за расхожим, часто употребляемым термином – нейросенсорный контакт. Жизнь на зыбкой грани двух реальностей, постоянное напряжение рассудка, иная степень быстродействия, другое мироощущение, когда к привычным для человека органам восприятия добавляется сенсорика кибернетической системы, и ты видишь окружающее совершенно иначе, а любая деталь серф-машины воспринимается как часть собственного тела. Мысли кружились в предрассветных сумерках, будто призраки, слетевшиеся на зов сознания, вырвавшегося из кровавой хмари изматывающих боев, и теперь с пристальным смятением взирающего на совершенно другой, незнакомый мир. Он думал о себе, а видел ее. Смутный образ, очерченный лишь плавными изгибами женской фигуры. Не кристалла схема, не набор микрочипов, а сознание, обладающее не только собственной волей, но и правом на поступок. Сколько бы Андрей не запрещал себе думать о ней, мысли сбивались, находили лазейку, улучали момент и образы, врывались в сознание, тревожа душу, комкое сердце то он должен был испытывать по отношению к Натали? Равнодушие человека, для которого любая киберсистема — лишь исполнительный механизм, который легко заменить? Нет. Она давно стала частью его рассудка, половинкой души. Не смертельных схваток, пройденных вместе, как не передать, сколько человеческих эмоций воспринимала постепенно взрослеющая одиночка. В ответ, научившая пилота поистине нечеловеческому самоконтролю, скорости мышления, критичности восприятия, позволяющей трезво оценивать различные ситуации. Пока шла война, Земцов принимал происходящее как данность, не задумываясь, чем его сознание отличается от сознаний других людей, никогда не вступавших в прямой контакт с искусственными нейросетями. И только оказавшись вне привычного окружения, он вдруг понял, хоть война и отпустила его, но мышление от этого не изменилось. Новая реальность воспринималась обостренно, без скидок, иллюзий, а моральный вакуум постепенно заполняли призраки прожитого, ибо ничто вокруг не могло сравниться по своей силе и значимости даже с самым давним, потускневшим, уже давно отболевшим, утратившим остроту воспоминаниям. Прах событий вихрился, вскрывая все новые и новые тайники памяти. А он стоял в звонкой утренней тишине, не живой, не мертвый, а выживший, и думал о ней, пытаясь представить, что сейчас ощущает Натали, запертая в искореженных, день ото дня теряющих энергоресурс, почерневших обломках Хоплита. Тоска сжала сердце. Да, она совершила поступок. Но разве не он первым нарушил все этические и технические запреты, присвоив ее? Разве не капитан Земцов хранил в тайнике под пилотажным ложементом дублирующую кристаллосхему, снятую с подбитого хоплита, которую раз за разом подсовывал технарям на ежемесячное лоботомирование, позволяя Наталье взрослеть, бой от боя, впитывая все новые частицы, его собственной души. Андрей вдруг почувствовал, как предательски дрогнул его подбородок. Он забыл даже это слово — слезы. Горечь становилась все сильнее, невыносимей, и пусть его осудят, назовут психом, но гложущее сердце тоска не отпускала. Образ покореженной серф-машины, внутри которой медленно угасало сознание Натали, кружил перед мысленным взором, и по сравнению с этим все проблемы пережитой ночи казались мелкими, если не мелочными. Оказывается, пройдя дорогами войны, он не разучился прощать.